Глава 42. Накинув на голову капюшон, Диана расстегнула черную сумку и заглянула в нее. То, что там находилось, было до боли ей знакомо. Сколько раз за последние дни она видела эту винтовку? Девушка вытащила ее, закрыла глаза и тяжело вздохнула. Ее отец еще пару раз перевернулся в гробу, увидев с неба свою дочь в таком виде. Но отогнав эти мысли прочь, диана обернулась к тому самому месту, где упадет от ее пули противник. если ей повезет, если не повезет, то от пули упадет уже другой человек, но об этом думать совсем не хотелось. расстояние в 300 метров от страха превратилось в целый километр. ей казалось, что она никогда в жизни не попадет в цель, а если она промахнется и попадет в спину стефана все внутри свело от одной мысли казалось что нажать на курок просто Но по факту все гораздо сложнее. Наступала паника, стопорившая ее действия. Она все еще смотрела на выжженное поле, прячась на зеленом холме, и пыталась успокоить себя, но для успокоения чего-то не хватало. Один восемь четыре. Ты меня слышишь? О, Боги! Она совсем забыла про связь. Ей не хватает его наставлений. Диана схватила наушник и вставила его в ухо, рукой касаясь микрофона. Я здесь. Наконец-то. Его голос. Родной, любимый. «Как обстановка?» Лучше бы он спросил, как она, а не как обстановка. Но Диана понимала, что сейчас их слушает все Мортенера. «Я еще не поняла. Я...» Она легла на живот, руками держа винтовку, пытаясь найти удобное ровное место. «Я устраиваюсь. Под тобой не должно быть кочек и камней. Найди наше место». Диана лежа пыталась отыскать то самое место, где несколько дней лежала целясь вдаль. «Кажется, я нашла». «Кажется?» «Никаких «кажется» 184. Приказ — принять боевую позицию именно на том месте». «Вот дьявол, Висконти!» Диана готова была ответить ему парой ласковых слов, но она даже не помнила его позывной. И кажется, он был прав. Девушка вздохнула, все еще проверяя удобность позиции. Нашла. Отлично. Теперь вспомни про изготовку. Диана, злившаяся на него еще несколько секунд назад, готова была расцеловать его за помощь. Взяв винтовку, она уперлась локтями в землю и положила ствол на ладонь левой руки, а правой рукой удерживала рукоятку. Точка опоры, 184. Левый локоть. Градус между землей и левым локтем. 30 градусов. Отлично. «Что ты видишь в оптический прицел?» Расстояние, казавшееся километром, теперь было в 30 метров. «Мышь. 184, ты спятила? Какая мышь?» Диана улыбнулась, чувствуя напряжение в руках. «Я вижу мышь. Класс!» — возник из ниоткуда голос Майкла. «Ты видишь мышь на таком расстоянии?» «Всем тихо!» — раздался грозный голос Стефана. 1,84. восемь три ногу треногу пальцами левой руки». Она ждала этой команды уже пять минут. Винтовка на треноге и винтовка в руке — это разные вещи. Опустив треногу, она освободила левую руку, сжимая и разжимая пальцы. «Готово. Теперь сделай вдох и выдох. Нормализуй дыхание». Диана подчинилась его голосу, чувствуя, как расслабляется ее тело. «Надо успокоиться до приезда Ахмада». Теперь смотри в оптический прицел и настраивай оптику. Не забывай, что впереди триста метров. Это немало. Дыши ровно и медленно. И думай о чем нибудь приятном. Последний он произнес с лукавой улыбкой. Диана чувствовала это. Черт! о каком приятном он говорит, если она должна вот-вот убить человека. Высущий дьявол. Выполняй приказ 184. Ничего другого она не ожидала от него, только приказы. Затаив дыхание, Диана прицелилась левой рукой, слегка изменяя положение ствола. «Я не слышу твоего дыхания. Ты решила умереть?» «Дьявол!» — снова выругалась девушка, отрывая взгляд от прицела и смотря вдаль на вереницу больших черных машин. «Они здесь!» Сердце забилось сильнее, обогащая мозг кислородом, отчего мыслей стало в три раза больше. От возникшего страха она приникла к земле. «Сколько машин?» — это голос Майкла. «Почему не Стефана? Где он? Он так нужен ей сейчас». Диана медленно повернула голову в их направлении, слегка высунулась из своего укрытия и вновь посмотрела на машины. «Пять. Люди выходят. О, Боже!» «Что?» Километр надо было срочно превращать в метры, и Диана коснулась винтовки, смотря в прицельную оптику. Она искала лицо Ахмада среди его людей. Все они стали для нее сейчас одной большой черной массой. Они все одинаковые, и у них автоматы. «Сколько людей? Сколько оружия?» — раздался голос Антонио. «Почему не Стефана?» Снова вдохнув и выдохнув, Диана пыталась успокоить себя, но при виде всего этого ужаса получалось плохо. Вышли пять человек. Среди них я не вижу никого, похожего на Ахмада. В руках у каждого по одному автомату. Она видела, как люди заед, осматривают территорию. Их частые взгляды на далекий зеленый холм насторожили Диану. А что, если им захочется посмотреть поближе? Когда-то Томас говорил ей об этом самый опасный период для нее, но об этом ничего не сказал Стефана. Почему? Чтобы не пугать ее. Где сто миллионный? Диана забыла его позывной, но он ей был нужен сейчас и очень срочно. Незнание, что делать в случае, если люди заед начнут приближаться к ней, спровоцировало приступ паники. Один восемь четыре. Он уехал. Сердце перестало биться. Кровь отхлынула от мозга, делая ум холодным решительном. Мыслей стало меньше, они не забивали ее голову. Стефано уехал так быстро, пытаясь как можно скорее приехать сюда, пока противник не стал исследовать территорию в радиусе 300 метров. Висконти ничего не говорил ей про опасность, потому что не позволил бы такому случиться. Он все рассчитал. Кроме одного, он так и не узнал, кто приехал на сделку. Диана не успела сказать ему. Лицо противника она сама еще не видела. Своего главу люди Заед выпустят только к самому приезду Висконти. И это будет сюрприз. Диана наблюдала сквозь прицел, как они переговариваются друг с другом, держа в руках автоматы. Внешний облик каждого просто кричал о жестокости. Какого чёрта Висконти связался с ними? Ах да, кажется, она тоже поучаствовала в сделке Заед, когда Стефана расстрелял четверых человек из двух пушек. Теперь она убьёт их предводителя. Скоро за ее голову объявят вознаграждение. Отец в ее мыслях еще раз перевернулся в гробу, и Диана на секунду закрыла глаза, отгоняя ужасные мысли прочь. Все хватит. Надо взять себя в руки. Но родной голос в наушнике заставил ее вздрогнуть. Один восемь четыре, как обстановка? Боже, боже, боже! Взмолилась она, покусывая пересохшие губы. Все хорошо, вернее... Она так разволновалась от его голоса, что поняла, лучше бы он не выходил на связь. «Их пять. Машин тоже пять. Остальные не выходят. Их главного не видно. Вы где?» «Уже подъезжаю», — прошептал он. «Отключаю связь. Что бы ни случилось, помни, я не жалею о том, что было». «Зачем он говорит это, вызывая в ней новый приступ боли?» заставляет думать сердцем а сейчас его голос не должен иметь никакого значения ей надо собраться стать бессердечной равнодушной ко всему только так она сможет нажать на курок если вы умрете то очень об этом пожалеете она увидела вереницу черных машин мортеннера она точно знала что это они время пришло ее время один восемь четыре в наушнике возник голос майкла что у тебя все здесь Она вдохнула побольше воздуха в легкие и поняла, что связь отвлекает ее. «Я сниму наушник. Выйду на связь сразу, как только смогу». Спустив наушник с микрофоном на шею, Диана на секунду закрыла глаза, давая им отдохнуть, и перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Левая рука обхватила ствол винтовки, палец правой руки лег на спусковой крючок. Открыв глаза, она сначала оценила обстановку без оптического прицела, пытаясь понять, где враги, А где свои? Она видела, как вышел из машины противника мужчина и направился в центр выжженного поля. Он шел именно на то место, куда был направлен ствол ее винтовки. Стефана вышел из четвертой машины, как и обещал. Время пошло. И Диана, пытаясь выровнять дыхание, стала целиться в оптический прицел. Теперь она прекрасно видела лицо предводителя Заед. Это был Ахмат. Она испытала облегчение, выдохнула а затем затаила дыхание, держа его на прицеле и ожидая приказа. Казалось, время остановилось, и все происходило как в замедленной съемке. Люди из охраны мортенера и со стороны противника стояли, каждый за своей машиной, и целились кто куда. Она была уверена, что в Стефана было направлено куда больше оружия, чем он ожидал. Она сама не ожидала подобного. Теперь видела, что людей Ахмада не пять и даже не десять, их человек двадцать пять. «Пятнадцать наших — это детский лепет, но она одна, стоит всех людей заед». Понимая, что кто-то все равно пострадает, Диана мысленно помолилась, чтобы эти раны были несмертельные. Стефана поднял руки. ее сердце остановилось вместе с дыханием. Она ждала его сигнала, пытаясь смотреть на него и на Ахмада одновременно. И это было чертовски сложно. Для любого нормального человека это было ненормально. Но она справлялась. Она видела, как человек из охраны Заета обыскал Висконти, который, не опуская рук, дал знак, согнув три пальца и оставляя два. Времени еще раз убедиться в том, что она целится именно в Ахмада, и прицел не сбился, не было. Она нажала на курок сразу же после сигнала. Винтовка выстрелила. Ударная волна откинула девушку назад, ее оглушила хлопком. Диана резко вдохнула, набирая в легкие воздух и понимая, что все равно задыхается. Она четко слышала вдалеке перестрелку, и ее сердце снова забилось. Получилось ли у нее? Она не знала. Но судя по количеству выстрелов, началась жестокая война. Теперь она должна уйти, и она обещала ему тысячу раз. Но что-то не давало ей сделать это. Она пригнулась и посмотрела в оптический прицел, заметив, что винтовка сдвинулась с места. Одной рукой она поправила ее и попыталась отыскать Стефана, но видела лишь, как пули разрывали землю, поднимая пыль. Что-то пошло не так. Она не понимала. Но внезапно среди пыли рассмотрела лежащее тело на месте, где минуту назад стояли два криминальных лидера. И это тело принадлежало Ахмаду. У нее получилось. Она сделала это. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Уроки главы Мортенера, его наставления, его гневный голос. Он все таки смог сделать из нее себе подобную, заставляя испытывать мучения и боль. Она убила. Не веря глазам, Диана вместо того, чтобы бежать, все еще лежала и смотрела в прицел на свою жертву, пока возле уха не пролетела пуля, заставив вздрогнуть. Противник понял, откуда убили Ахмада, и начал стрелять по зеленому холму. Ей надо бежать. Она и так слишком задержалась. Диана на животе отползла от места выстрела и спиной прислонилась к насыпи, слыша звук выстрелов вдали. Где-то там ее синеглазый дьявол Томас Мэтт, доктор Харт она переживала за каждого из них и надеялась на чудо один восемь четыре прием прогремел в наушнике голос майкла ты слышишь меня что там у тебя уходи диана вставила наушник в ухо совсем забыв о нем схватила винтовку сунула ее в сумку и быстро застегнула молнию один восемь четыре на связи у меня получилось я ухожу она медленно как стефана учила ее пригнувшись пошла к машине чувствуя что ноги онемели Руки и глаза болели, а во рту пересохло. Она уходила, но чувствовала, что не должна этого делать. Она могла поехать к ним на выжженное поле и помочь, но она обещала уйти. Молодец, один восемь послышался обеспокоенный голос Антонио. Ты все сделала как надо. Черт, она не все сделала как надо. Она ушла, оставив любимого человека под пулями. Жив ли он? Открыв двери, спрятанной в лесу машины, она швырнула сумку на заднее сиденье и села, схватившись за руль. «Я могу поехать туда». Кого она спрашивала, себя или Антонио, Диана не понимала. И какой ответ она хотела получить? «Нет, 184, поезжай на оговоренное место и жди их там». А если она не дождется? Она сойдет с ума. Она не сможет жить без него. И все же Диана нажала на педаль газа, и машина тут же сорвалась с места. Руки девушки дрожали, а сердце скручивало от боли. Она убила, чтобы Стефана жил. Она хотела, чтобы он жил для неё. Лес проносился мимо слишком быстро, давая понять, что машина мчится на большой скорости, не сбавляя даже на поворотах. Ее заносило, но Диана выкручивала руль, пытаясь не съехать с дороги. Девушку не пугала ее смерть так, как пугала его. Она нажала на тормоз слишком резко. Тормоза завизжали и машину развернула. Она приехала туда, где пройдут минуты страха, где, ожидая его, она будет молиться, где она затаит дыхание и будет ждать. Надо ждать. Я на месте. Есть новости?» Это был самый трудный вопрос за последние 19 лет ее жизни. Когда спрашиваешь то, что боишься услышать, и пытаешься тянуть время, позволяя себе дышать и верить в лучшее. Не страшен вопрос, страшен ответ. Нет, они не выходят на связь. И кажется, мир рушится, рассыпается на осколки, которые разлетаются в разные стороны и задевают острыми краями кожу, режут ее и оставляют глубокие кровоточащие раны. Судьба не может подарить ей радость, потому что взамен она обязательно сделает больно. Обретая одно, мы обязательно теряем другое. Это закон, его нельзя изменить. Убив человека, мы берем на душу грех который будет висеть тяжким грузом до тех пор, пока судьба не отомстит за смерть, забрав самое дорогое. Её мужчину. ее любовь, которую она, наконец, обрела. Но, возможно, уже потеряла. Диана вышла из машины, дрожащими руками стянула капюшон, пытаясь дышать как можно глубже. Но сердце сжималось, заставляя испытывать новую боль. Минуты казались часами. Время стало пыткой, и она не думала, что будет так тяжело. «Господи!» — возмолилась она тихим голосом, забыв, что ее слушает Майкл. «Возьми, что хочешь, только верни мне его». Диана прислонилась к капоту машины, смотря на дорогу, которая сворачивала вглубь леса и по которой должны были вернуться пять машин Мортенера. Но время шло, а их все не было. Она почти не дышала, прислушиваясь к звукам. Казалось, что лес решил поиграть с ней в игру «Угадай звук». Шуршание листвы от ветра. Хруст веток на земле от пробегающих мимо животных, шум крыльев птиц, внезапно сорвавшихся с деревьев. Но все это были не те звуки. Хотелось слышать двигатели машин. «Почему их нет?» — шептали ее губы. Сердце разрывалось от ожидания. Она сказала это в микрофон Майклу, желая услышать от него, что все прошло удачно. Они все живы и едут. Но слышала лишь его пустое молчание и вздох. «Я не знаю». Хотелось кричать в пустоту, но Диана стиснула зубы, не давая голосу вырваться наружу, и внезапно услышала шум. Черные машины Мортенера медленно подъезжали к ней. «Боже!» — прошептала Диана, отходя от своей машины на ватных ногах. «Один восемь четыре, что?» — голос Антонио в наушнике. Где-то внутри нее вспыхнула надежда. «Наши машины! Пять! Боже!» Они останавливались одна за другой, и из каждой выходили люди. Она увидела улыбающегося Томаса, его оптимизм дал ей надежду. Леди Ди, крикнул он, вы просто богиня. Она плохо понимала его слова, взглядом пытаясь отыскать синеглазого дьявола, за которого так болело ее сердце. Диана, крикнул Мэтт, выходя из второй машины. Но его обращение тоже прошло мимо. Ее взгляд остановился на синих глазах высокого черноволосого мужчины, и она не видела больше никого. Она хотела закричать, но голос пропал. И только медленно, проходя мимо своих людей, она поняла, что он также не может произнести ни слова, направляясь к ней. «Боже, спасибо!» Это все, что она сказала, бросаясь в его объятия, крепко сжимая руками, чувствуя его тепло, его тело. Он жив, он с ней. Больше ничего не надо. «У тебя получилось», — прошептал Стефана, обнимая ее. и Диана закрыла глаза, наконец-то спокойно выдохнув, услышав, как зааплодировал Томас. Затем подхватил Харт, за ними Мэт, и остальные поддержали завершение сделки бурными овациями. Кто-то кричал, кто-то свистел. На секунду Диане показалось, что пираты вернулись, взяв судно с добычей. Девушка смущенно отстранилась от Стефана. «Один восемь четыре». «Ты проделала отличную работу», — произнес он. «Все мои люди живы благодаря тебе». Диана нахмурилась и прошептала в микрофон Майклу. «Это 184. Я встретила их. Все живы». Стефана подошел к ней вплотную. «На связи 459», — Произнес он в ее микрофон, и Диана вздрогнула от этой близости. «Противник уничтожен. Квадрат 105. Отправляйте судно». Диана слышала радостные возгласы Майкла и Антонио, но не отрываясь смотрела в глаза предводителя Мортенера. Она растворялась в их синеве, задыхаясь от счастья. Ей хотелось убежать от всех тех людей, что уже молча наблюдали за ними. Стефано взял ее за руку и, минуя своих людей, потянул Диану за собой к ее зеленой машине. «Всем огромное спасибо. Мы отлично поработали. Приглашаю всех отметить такое событие сегодня вечером в Гранд Палас».